Швы. Простые, вертикальные матрацные, горизонтальные матрацные. Наполовину погруженные, горизонтальные матрацные, подкожные, непрерывные. Швы с нахлестом. Непрерывные запирающие, затягивающие. Непрерывные матрацные. Кисетные. Непрерывные ламбера. Восьмиобразные. Швы ламбера. швы холстеда. Из роддома Хрипуновскую маму никто не забрал. Многодневный запой по случаю рождения наследника, взвихривший полудеревенскую родню и счастливого папашу, к радостному дню иссяк, как тропический ураган, поглотив сам себя и окуклившись. Но сил выползать на иссушенный берег и собирать почерневшие корабельные обломки, ни у кого уже не было. Хрипуновская мама потопталась минуту-другую на крылечке роддома, поозиралась по сторонам и, приняв из рук ко всему привычной нянечке увесистый пакет с новорожденным, потихоньку пошла за угол, к автобусной остановке, где разъяренные с самого утра сограждане сначала крепко обматерили полуумную мамашу с младенцем, а потом, дружно надав, воткнули ее со всего маха прямо нутро вонючего пазика, да так ловко, что она проехала положенные пять остановок, так и не расплескав тихую, прозрачную, самую малость, придурковатую улыбку. Квартира, уже бессердечно позабывшая своих прежних евреев, дохнула ей в лицо молчаливым, инфернальным ужасом одинокого похмелья. Кое-как нагроможденная мебель испуганно отводила глаза. Неподвижный потолок до краев наполнил собой застывшее на диване зеркало. Повинуясь привычному вековому инстинкту, Хрипуновская мама не стала искать мужа среди зияющих коробок, а сразу уверенно пошла на кухню, тихую, выпотрошенную и страшную, как утро после ночного обыска. Хрипунов старший, полуоплывший глыбой, сидел... за разоренным кухонным столом, всем неподвижным лицом уставившись в мутное заоконье. «Вова, я приехала», — мягко сказала хрипуновская мама и, локтем сдвинув мелодичные стаканы, положила маленького хрипунова прямо на липкий пятнистый стол. Старший хрипунов с усилием повернул затекшие шейные шарниры, изображение двоясь болезненно прыгнуло. и мучительно навел резкость. У него было неузнаваемо толстое, глянцевое лицо, словно наполненное изнутри жидким желтым жиром, и белесые остановившиеся глаза человека, видевшего ад, но так и не поверившего в Бога. Он не то чтобы забыл, что жену надо забрать из роддома, просто груз, Дрожащий, похмельной вины перед всем человечеством разом оказался сильнее не проснувшегося родительского инстинкта. «Вова», — еще раз осторожно сказала жена, — и два колючих зиккурата грохоча рассыпались в голове у старшего Хрипунова. Он поморщился и невольно прижал трясущимися ладонями виски, чтобы осколки не прорвали до боли натянувшуюся кожу. а откликнулся он а это были первые за целое утро человеческие слова которые он сумел протолкнуть сквозь скрипучую жестяную гортань и хрипунов старший вдруг сморщился задергал небритым подбородком не в силах унять мелких беспомощных слез которые оказывается колотили куда больнее привычной похмельной дрожи. хрипуновская мама одним взглядом, до самого глазного дна вобрав грязную кухню, пустые бутылки под столом, растерянные стаканы, тесно обступившие в споротые консервные банки, вперемешку набитые окурками и килькой в томате. Вдруг разом всей своей жалостной русской сущностью поняла, как страшно было мужу проснуться среди ночи в этой незнакомой, полная из стонущих углов и душных призраков чужой квартире, где нет непривычных нычек, родных соседей, у которых всегда найдутся спасительные пятьдесят капель. И как же долго он ждал, скорчившись, сначала рассвета, а потом ее, и все не мог дождаться, сидя тут, на самом дне своей боли, своего страха, своей невыносимой абстинентной вины. Она поняла это, как будто эта боль, этот страх, эта вина были невидимо отпечатаны на ней еще до рождения, и теперь едкий, мучительный, как реагент, свет августовского полдня просто проявил их, словно мутное изображение на мокрой от усилий фотобумаге. И кинулась к мужу, как кинулась бы, к залитому кровью, ревущему, испуганному, неловко упавшему сыну. Я как чуяла, как чуяла, залепетала она, доставая из кармана обвисшего халата того самого, в котором ее какую-то неделю назад увезли рожать, склянку медицинского спирта, предусмотрительно за рубь, купленную у оборотистой вертлявой медсестрички. Так, не забыть полоснуть за свиняченный стакан и спустить в воду, чтобы похолоднее. Потом... Половина девяносто шестиградусного огня наполовину холодной воды. Дождаться, пока помутневшая, грозно нагревшаяся жидкость. Я мигом, Володенька, потерпи еще секундочку. Сначала побелеет, а потом вернется к первозданной идеальной прозрачности. Сполоснуть еще один стакан на запивку. Она бы напоила мужа из рук, как маленького. Но все тот же могучий инстинкт. Приказал ей отвернуться. Не смотреть, как мужчина униженно ловит прыгающими пальцами скользкое стекло. Когда вяз, выливает спирт в перекошенное горло, и она покорно засуетилась у раковины, боясь оглянуться и не зная, куда приладить взволнованные руки. крепунову старшему всегда мучительно давался первый глоток. У него был здоровенный. минимум на сотню лет сработанный организм, который не торопился к червям и сопротивлялся выпивке с невероятной по-настоящему биологической мощью. Но Хрипунов старший был куда упрямее эволюции, он знал, что после первого гнусного блевотного спазма к нему вернется привычная злость, вполне заменяющая характер, и тогда плевать ему будет на червей. Услышав, наконец, знакомый, выворачивающий рвотный звук, хрипуновская мама облегченно обернулась, сияет той же тихой, спасительной радостью, что испытывают должно быть только примерные небесные ангелы, унесшие из-под самых дьявольских когтей полупрозрачную, мягкую, круглую детскую душку. Хрипунов-старший все в той же позе сидел за столом. Даже мокрые слезные дорожки на его щеках не успели просохнуть, но все в нем было уже другим. Как будто в огромную тряпичную куклу резко вставили металлический штырь, и сразу стало ясно, что это не кукла вовсе, а живое существо, опасное, страшное, злое, но по какому-то дикому недоразумению засунутое в обмякшее кукольное тело. «Сын, сказал он почти внятно и совершенно спокойно, приметив, наконец, на столе молчаливый сверток в голубом, согласно половому признаку одеяльцы. Как назвала? Аркашенька. Жи. Жидовское имя. И тут Хрипунов-младший, наконец, набрал полную грудь земного воздуха и впервые в жизни заорал, раздирая локтями и коленками неуютный байковый кокон, и распахивая багровый беззубый бездонный ниистого пузырящийся рот